Глава семнадцатая. Обратного пути нет. Ангелина. Переодевшись в другое платье, Геля быстро подбежала к зеркалу и поправила волосы. «Как только меня угораздило пролить на себя кофе и разбить чашку!» — ругалась она в полголоса. Перед глазами снова встал удивленный взгляд Марины. «Она же не могла узнать меня верно!» — в панике прошептала она, застегивая сбоку молнию. «Мы виделись всего пару раз, это было очень давно, и я была совсем другая тогда». Гели очень пугала мысль о том, что Марина могла узнать в ней помощницу Горячего, которая много лет назад пыталась спасти его ресторан от тайного посетителя, но в итоге потерпела полная фиаско. Благодаря самой же Марине, между прочим. Гели казалось, что вокруг уже зрели заговоры, что ее вот-вот рассекретят, и весь план полетит к чертям. «Вместо того, чтобы влюбить в себя горячего и изящно отомстить ему, будет все совсем иначе. Он узнает от Марины, кто такая участница по имени Ангелина, потом сложит два плюс два, поймет, от кого она родила дочь, и тогда...» «Господи, и что тогда будет?» Дрожащим голосом проговорила Геля и, запив панику водой, посмотрела на свое испуганное отражение. Ее трясло, когда спускалась на первый этаж когда входила в зал, где о чём-то очень шумно болтали девочки, и когда ведущий попросил всех встать в два ряда. «Девушки», — сказал он в микрофон и несколько секунд подождал, чтобы утихли разговоры. «Некоторые из вас уже успели пообщаться с холостяком, некоторым это еще только предстоит, а некоторым, к сожалению, так и не дождавшись разговора тет тет придётся отправиться домой уже сегодня». «Думаешь, это поможет?» Наклонившись к гелиному уху, шепнула одна из близняшек и кивнула на ее черное обтягивающее платье. «Не поняла», — нахмурилась Геля. «Я про фишку с переодеванием», — усмехнулась девушка. «Решила покорить Кирилла разными нарядами?» Она закинула за плечо длинные темные волосы и обвела Гелю брезгливым взглядом. «Его этим не купишь, дорогуша». «А чем купишь?» Вздёрнула подбородок афроамериканка, и в ее ушах закачались большие золотые кольца. «Тем, что вы пришли на проект вдвоем, Как будете делить холостяка, сестрички?» — усмехнулась она. «Повытаскиваете друг другу волосы? Или надеетесь, что он выберет «двойной тариф»?» — показала она кавычки. Девушки сцепились языками, затем перешли на личности. Обстановка в зале накалялась с каждой минутой. «Когда же он придет? Гипнотизируя взглядом дверь, простонала про себя Геля. Находиться в подвешенном состоянии было просто невыносимо. Раз горячив так долго, значит, Марина точно узнала меня. Он вспомнил, что я говорила тогда про беременность, сейчас ищет информацию о Дашке, вот-вот узнает дату ее рождения и сразу поймет, что она его дочь. Кирилл. Подписав документы, Кирилл проводил Марину до парковки, давая ей кое-какие указания по работе. «А еще не забудь в воскресенье напомнить мне про собрание совета директоров», подытожил он, остановившись у красной иномарки Марины. «Зачем вам все это?» — неожиданно спросила она с горечью во взгляде. «Разве сложно найти девушку без помощи этого дурацкого проекта? Оглянитесь вокруг, Кирилл Олегович!» «Почему вы ничего не замечаете? Почему не видите, что рядом с вами есть люди, которые вам верны, которые примчатся к вам по первому зову, которые...» Марина выдержала небольшую паузу и, пристально глядя в глаза, коснулась его плеча. «Которые любят вас всем сердцем!» Набрав полную грудь воздуха, Кирилл молча провел рукой по колючей щеке и открыл ей дверь в машину. «Тебе пора. Он прекрасно знал, что Марина испытывала к нему сильные чувства. Она ревновала его ко всем молодым сотрудницам в офисе, дарила на праздники коньяк стоимостью, как ее зарплата, смотрела влюбленным взглядом и всегда была рядом, как верный пес. Полгода назад на корпоративе она слишком много выпила и, отведя его в сторону, осмелилась заявить обо всем, что держала в себе, больше шести лет. «Разве не понимаете, что я люблю вас?» «Я и так к вам, и так, и этак», — бурно жестикулировала она. «То в тёмный выкрашусь, то в пепельный, то в рыжий, то сделаю каре, то наращу волосы, то завьюсь. Но вы же все равно в упор меня не замечаете, Кирилл Олегович. Неужели я вам совсем не нравлюсь? Вот скажите, чем все эти ваши модели лучше меня? Думаете, они способны так же сильно любить? Думаете, они будут вам верными женами? «Да они же только и мечтают о драгоценных камнях и дорогих машинах!» Девушка приложила руку к груди. Ее глаза заслезились. «А я совсем не такая. Я же буду самой хорошей и верной женой. Рожу вам детишек!» — шмыгнула она носом. «Мне ведь ничего не нужно, честно. Ни ваших денег, ни морей, ни украшений, ни дорогих шуб. Мне только вы нужны, Кирилл Олегович». Марина потянулась к нему в попытке поцеловать, но неудачно подвернула ногу и, согнувшись, застонала от боли. Следующую неделю она провела на больничном с распухшей лодыжкой и чувством стыда, от которого, как она сама потом призналась, хотела провалиться под землю. Затем, выйдя на работу, долго извинялась за все, что наговорила под градусом, и до сегодняшнего дня ни слова не обронила о своих чувствах. «Извините, что влезла не в свое дело», — сев в машину, отрезала она, затем вставила ключ в зажигание и усмехнулась. «Вам, конечно же, виднее, где искать искреннюю любовь». Кирилл сунул руки в карманы брюк и устремил уставший взгляд на крыльцо дома. «Если не хочешь, чтобы я тебя уволил, то советую соблюдать субординацию и не лезть в мою личную жизнь», — тихо и доходчиво проговорил он. Увидимся в понедельник в офисе». Сделав шаг в сторону дома, застыл на месте от вопроса, в котором отчетливо угадывалась ревность. «Кто эта девушка, которая только что пролила на себя кофе? Мне она показалась знакомой. Это одна из ваших бывших, да?» «Нет, но, возможно, она одна из моих будущих», ответил Кирилл и двинулся к дому. Войдя внутрь, растер замерзшие руки, И краем уха услышал разговор продюсера Жанны с режиссером. «Да, это вообще пушка!» — Полушепотом восклицала Жанна. «Народ любит, когда на проекте появляется кто-то из прошлой жизни героя. Это однозначно поддаст жару». Заметив Кирилла, она хитро улыбнулась и, подойдя к нему, взяла под руку. «Давай, колись, что у тебя было с этой Кирой?» — пихнула локтем в бок. «Она же твоя бывшая, верно?» «Не делай вид, что ты здесь ни при чём», — усмехнулся Кирилл. «Это же ты ее сюда позвала для того, чтобы поднять рейтинг». «Да я тебе клянусь, что вижу ее впервые», — выпучив глаза, уверяла Жанна. «Кто угодно ей мог слить, что ты будешь холостяком». «Ладно, это уже не важно». Кирилл поправил пиджак и, выпрямив плечи, решительно заявил. Все равно она сейчас покинет проект». «Даже не вздумай!» — прикрикнула Жанна. «С ума сошел? Как можно выгонять ее в самом начале? Ее приход очень важен для шоу». «Только представь!» — мечтательно улыбнулась она. «Вокруг тебя вьются пятнадцать девушек, с которыми ты только что познакомился. У тебя уже сложилось мнение о каждой из них. Ты выбрал фавориток, готов строить любовь. Но тут появляется Кира» всплеснула руками Жанна. «Бывшая девушка, которая тоже готова побороться за твое сердце, которая внесет хаос, раздор, создаст кучу интриг. Это же вау! Это же то, что хотят телезрители!» Глаза Жанны аж заискрились. Настолько она была взбудоражена приходом Киры, которая, по ее мнению, сделает это шоу намного ярче. «Ее нахождение здесь бессмысленно сказал Кирилл. «Я не стану приглашать ее на свидание, не буду уделять ей внимания и вообще навряд ли захочу с ней общаться. Она зря приехала сюда. И будет лучше, если сегодня же уедет домой». протянул режиссер. «А это даже лучше, чем мы ожидали!» — подмигнул он Жанне. «Похоже, у них и правда было все очень серьезно». «Кирилл!» Жалобно посмотрела на него Жанна. «Я прошу тебя, умоляю, оставь ее сегодня. Я понятия не имею, что там между вами произошло. Но девчонка очень эффектная. Очень горячев!» — внушала она. «Ее просто необходимо оставить в проекте, понимаешь?» Жанна заботливо поправила пиджак Кирилла и, положив руки на его широкие плечи, хитро прищурилась. «А может, между вами еще не поставлена окончательная точка, и наш проект не только помирит вас, но и...» «Это исключено», — недослушав, бросил Кирилл и про себя добавил. «Наверное, тогда бы я все отдал, чтобы услышать, что между нами с Кирой еще не поставлена окончательная точка. Но сейчас все изменилось, и обратного пути точно не будет».